Глава девятнадцатая. Был уже пятый час. Они сидели в кабинете комиссара. Эдгеру принесли несколько бутербродов и бутылку воды. Измученные двухдневными тревогами, бессонницей и волнениями, за столом сидели комиссар Клод и следователь Шеброль. Все ждали результатов проверки телефонов. Если опять ничего не получится, то мы прекратим проверку. Буркнул мрачный Шиброль. «Что у вас с фотороботом?» поинтересовался Дронга. «Будет только завтра», недовольно ответил Клод. «Сегодня мы никого не можем найти. Даже в Марсель. Люди отдыхают, не хотят работать». «Нужно узнать все до того, как начнется игра», устало произнес Дронга. «Может, вы ошиблись, ему звонил кто-то другой?» предположил Шиброль. Я больше ни с кем не разговаривал. Хорошо, давайте оставим этих пятерых. Кто еще мог знать об этом отравителе? Об этом еще могли знать Антонио Ковыль, Маргут Херцберг и Ения Зикафаров. Они тоже слышали мое сообщение. Но их не было в игровой комнате, когда произошла попытка отравить меня. «Все равно проверим их телефоны», – предположил Клод. «У нас просто нет другого выхода». «Кто еще остался из игроков?» – спросил Шеброль. «Леван Тарджуманян, но он сейчас в Антибе. Я с ним не разговаривал. Премьер-министр Омар Халид отдыхал в своем номере. Ему я тоже ничего не говорил. Они исключаются. Тогда не знаю, кто еще. Больше никто не мог знать». Клод устало покачал головой. «В любом случае, нужно проверить телефоны всех игроков», неожиданно сказал Дронге. «Абсолютно всех восьмерых, независимо от их алиби и возможной причастности к этим событиям. А заодно пусть проверит номера телефонов Лидии Лугановой Филали и графини Миранже, плюс Маргот Херсберг и Антонио Ковель. Клод снова поднял трубку. «Это очень сложно», – сообщил он через некоторое время. «У всех роуминговые телефоны, зарегистрированные в их странах. Но их сейчас проверяют через спутник. Мы запросили дежурного из Министерства обороны». «У нас восемь игроков», – напомнил Дронга, «И пышные усы Жордана, которые сразу бросаются в глаза. Кто мог раньше носить такие усы? Может, Моисей Шульма? «Я смотрел по интернету ответил Войдемонис. Нигде он не зафиксирован с такими усами. Маланчук, может, у него были пышные казацкие усы? Может быть, но как мы теперь узнаем? Подождите. Усы Жардана кого-то напомнили Чеботарю. Значит, с этим человеком, у которого были когда-то такие усы, он где-то встречался. Чебатарь был известным игроком и часто прилетал в Берлин и Баден-Баден. Давайте проверим по их досье. Ведь ваше казино обмениваются информацией. «Это конфиденциальная информация», – возразил Клод. «Я не собираюсь взламывать ваш сейф или похищать миллионы казино. Сделайте запрос в Баден-Баден. Есть ли в их досье фотографии мужчины с пышными усами? Срочный запрос. Пусть немедленно ответят. В отличие от полиции, они-то как раз работают по воскресеньям. Это их самый продуктивный рабочий день». Клод в очередной раз поднял трубку телефона. «Я начинаю думать, что мы вообще застрелили невинного человека», пробормотал Войдемонис. «Хорошо, что у него был пистолет, из которого он и раньше убивал, иначе меня посадили бы во французскую тюрьму». «У нас есть небольшой изолятор для буйных игроков», усмехнулся Клод. «Ладно, сейчас сделаем запрос». «Но это не совсем верное решение». Их информацию мы не имеем права использовать. «Речь идет о жизни и смерти людей», — напомнил Дронго. «Один из наших игроков», — задумчиво произнес Шиброль. «Как бы я хотел наконец узнать, кто этот человек, который вот уже третий день обманывает нас, пытаясь выиграть большую игру и взять главный приз?» «Возможно...» Халид Амар, он премьер-министр, у него может быть и сто мобильных телефонов, которые носят за ним его телохранитель. И среди них наверняка найдется и местный. «Зачем ему убивать Чеботаря?» – спросил Дронга. «Все не так просто, как вы думаете. Всегда должно быть очень четкое, логическое объяснение любому поступку, любому шагу убийцы. Ведь этот убийца не просто патологический маньяк или какой-нибудь садист, получающий удовольствие от вида мучений своих жертв. Нет, он еще и игрок в покер. То есть человек, умеющий и любящий просчитывать варианты. Человек, который пытается все предусмотреть и всех обыграть. Рациональный игрок, очень четкий и прагматичный. Как ловко он спланировал мое отравление, как попытался нас одурачить, И теперь нервничает, не зная, правда ли остались на самом деле отпечатки его пальцев на стеклянной емкости, или я блефую. Умение распознавать блеф – тоже одна из основных особенностей игрока в покер. «Вы прямо сделали из него гения, а он обычный преступник», – возразил Клод. Раздался телефонный звонок. Комиссар выслушал и положил трубку. Затем взглянул на мужчин, сидевших в его кабинете. Чеботарь действительно часто бывал в Баден-Бадене и Берлине. Среди игроков, которых не должны пускать в зал, значится и французский игрок Арман Радан. Он несколько лет назад часто приезжал в эти казино, но потом ему запретили там появляться, посчитав, что он профессиональный игрок, который умеет считать карты. Как раз у него были пышные усы. «Фотографию», – сказал Дронга. «Пусть пришлют его фотографию». Клод попросил казино затребовать фотографию игрока Армана Радана. Началось томительное ожидание. Именно в этот момент позвонил другой телефон. «Месье комиссар, мы все проверили!» – сообщил торжествующий голос в трубке. «Номера телефонов совпали! Мы можем назвать вам имена звонивших!» «Мне не нужны их имена!» – раздраженно ответил Клод. Я просил проверить только тех, кто есть в нашем списке. Верно, месье комиссар, мы так и сделали. Два человека из вашего списка звонили убитому в течение последних двух часов. Их имена!» – рявкнул Клод. Позвонивший офицер назвал имена и время телефонных звонков. «Это точно?» – ошеломленно спросил Клод. «Вы не ошиблись? Вы уверены в этом?» «Абсолютно уверены, месье комиссар. Мы проверили несколько раз. Эти номера принадлежат именно этим людям. Нужно сказать, что сейчас мы проверяем все их звонки за последние три дня. Они неоднократно переговаривались друг с другом и с погибшим киллером. «Я вас понял», – тихо ответил Клод и положил трубку. Затем взглянул на Дронга. «Неужели вы всегда и все знаете?» «Не всегда». Что они вам сообщили?» «Имена позвонивших», – сказал Клод. «Они проверили все номера и теперь уже не сомневаются. Сразу два наших игрока звонили на телефон убитого легионера. Пришло подтверждение. Убитый действительно в течение четырех лет служил в иностранном легионе. Был комиссован по ранению». «Кто эти двое?» – спросил Шеброль. Клод назвал фамилии. Дронго даже поднялся со своего стула. «Этого не может быть», – прошептал он. «Такого просто не может быть». «Ошибка исключена», – возразил комиссар. «Но на всякий случай мы еще раз проверяем». Снова раздался телефонный звонок. Клод опять поднял трубку и кивнул, сказав, что будет ждать уже переданную фотографию. Через минуту в кабинет вошел офицер полиции который принес комиссару Клотту фотографию неизвестного мужчины с пышными усами. Тот взял ее и, нахмурившись, покачал головой. «Возможно, вы сегодня совершили революцию, господин Дронго», – убежденно произнес он. «В будущем нам придется объединить усилия всех казино и наших полицейских управлений, чтобы объединить наши данные на мошенников. Посмотрите на эту фотографию». Вейдамонис взял карточку и передал ее Дронго. Тот даже вздрогнул. Настолько фотография мужчины с пышными усами была похожа на лицо одного из игроков. Нужно было только убрать усы. Вот почему так занервничал Чеботарь, понял Дронго. Вы видите, у него даже не было сил торжествовать. Теперь вы видите, что я был прав. Этот человек на фотографии вот с такими усами. А когда он их сбривает, то становится совсем другим, но его все равно можно узнать. Ему нужно достать другой иностранный паспорт, и вы уже не можете вычислить его. Он меняет имя и фамилию, пытается изменить внешность, но его все равно можно узнать. А значит, не пускать не только на большую игру, но и вообще в казино. «Вы считаете, что он похож на нашего игрока?» – спросил Шиброль. «Уберите усы и посмотрите, на кого он станет похож» предложил дронга чеботарь вспомнил где именно он видел этого человека продолжал дронга и сразу решил сообщить мне об этом мы были убеждены что счетчиком в игре будет шульман косвенно затем наша версия подтвердилась но вчера ночью мне рассказал об этом антонио Кавель. оказывается айдар десенбеков и моисей шульман давно знают друг друга это как раз говорит О плохой работе вашей службы безопасности казино. Укоризненно произнес дронга. Они не смогли ничего уточнить про Шульмана. Хотя, ради справедливости скажу, что в прошлые годы Досенбеков побеждал благодаря другому счетчику. Йонасу Кублинскису. Но теперь решил, что настало время Шульмана. Однако он несколько переоценил свои силы. Бибилаури, проигравший ему в позапрошлом году, решил взять реванш и пригласил меня и Чебатаря в качестве экспертов, которые могут выявить возможных счетчиков и устранить их из игры. Мы так и сделали. Однако другой счетчик, приглашенный другим игроком, понял, что рано или поздно Чеботарь сумеет его разоблачить. И тогда он позвонил убийце. Чеботарь писал мне как раз об этом. Нужно было следить совсем за другим человеком, который был организатором этой невероятной акции. «У нас теперь есть все доказательства», – торжествующе произнес комиссар. «Номера их телефонов в аппарате убийцы, их переговоры между собой, фотография одного из них с этими усами. Мы можем остановить игру, но я не стану этого делать. Игра должна продолжаться при любых обстоятельствах. А арестовать их мы сможем сразу после игры. Если никто не будет возражать, я предлагаю предоставить право все рассказать об этой драме самому господину Дронга, которому и принадлежит честь раскрытия этих преступлений. «Я всего лишь пытался вычислить преступников, опираясь на логику и здравый смысл», – сказал Дронго. «Хорошо, что все так и получилось. Но если взять за основу здравый смысл, то опять ничего не получается, кроме одного». Когда я узнал, что господин Бибелаури просит меня приехать в Монако, я выяснил, что буду работать не один, а вместе с известным игроком в покер и не менее известным счетчиком Петром Чебатарю. Когда я выразил некоторое недовольство, Бибелаури напомнил мне, что в металлургии есть принцип структурного упрочнения. Вот этот принцип и положили в основу своей аферы наши игроки, даже не предполагают, что нам удастся разоблачить их. Это было серьезное испытание для всех нас, но мы с ним справились. Вы справились, возразил комиссар Клод. Это вы смогли выманить на себя убийцу, фактически подставив себя под пуль. Это благодаря вам удалось проверить телефон погибшего и выйти на нужные номера. Это вы предложили отправить запрос в казино Баден-Бадена, верно догадавшись, что месье Жардан, которого встретил погибший Чеботарь, мог кого-то ему напомнить. И поэтому он написал «Мы ошиблись, нужно было следить за...» Дальше он ничего не успел написать, но теперь мы знаем, за кем именно нужно было следить. Это была прекрасно рассчитанная и глубоко продуманная афера. «Нужно позвонить еще раз Антонио Кавелли и уточнить у него, кто именно мог знать про Шульман», – предложил Дронго. «Не понимаю, для чего?» – спросил комиссар. «Мы и так уже все знаем». Еще два дня назад я был убежден, что Чеботарь не просто догадался, кто счетчик, а ему кто-то подсказал. Понимаете, в противостояние между двумя игроками должен был вмешаться кто-то третий. И этот третий очень ловко использовал сложившуюся ситуацию, поэтому нужно позвонить Кавелли и задать ему один вопрос. Он достал телефон, набрал номер Кавелли, тот ответил недовольным голосом. «Кто это меня спрашивает? Что вам нужно?» «Это Дронга.» Мне нужна ваша консультация Я вам ничего больше не буду говорить Отрезал Антонио Даже если вы снова ворветесь ко мне с вашим пистолетом Хватит Я и так был слишком откровенен с вами Но вы этого не оценили Оценил? Очень даже оценил У меня абсолютно нейтральный вопрос Насчет бедняги Шульмана Скажите, кто мог знать о тесных связях Досенбекова с Шульманом? Только подумайте «Никто!» «Разве?» «Один из наших игроков говорил мне, что хорошо знал Айдара Десенбекова по прежней работе. Может, он знал и Шульмана?» «Да, они были знакомы. Но при чем тут айдарака «Это вы отправили Шульмана в больницу и еще смеете мне угрожать. Вас нужно посадить в тюрьму за такие методы!» Крикнул Антонио, но дронга уже отключился. «Мне осталось сделать только один телефонный звонок, чтобы уточнить последние подробности». Сказал дронга обращаясь к хозяину кабинета. «Вы разрешите, господин комиссар?» «Конечно», – кивнул Клод. «Мне даже интересно, кому вы будете звонить?» «Вы мне все равно не поверите». Улыбнулся дронга набирая нужный ему номер.